Никита молча смотрел побелевшими от ненависти глазами на страдания, на гибель русских людей. Кулак, захватив горсть колосьев, сжался до боли в суставах. Грудь до краев налилась, тяжелым, точно свинец, чувством мести не продохнуть. — Встань, — сказал он Нине. Девушка поспешно поднялась, прерывисто, со всхлипом вздохнула, сдерживая рыдание. Идем. Лицо у него было каменное, на скулах затвердели бугры, взгляд неподвижных глаз был сухим и неумолимым. Они двинулись хлебами наугад. Позади на высокой насыпи цепочкой жарких костров пылал длинный состав вагонов. Сегодня вечером или завтра утром я отправлю тебя в Москву. — сказал Никита, прокладывая Нине дорогу в густой ржи. — А ты? — Я останусь здесь. — Обо мне можешь не стараться, я останусь с тобой, — ответила Нина. Он не оглянулся, не заметил шагов. — Будет трудно, — произнес он после долгого молчания. — Я не боюсь. Вокруг стояла, купаясь в голубом текучем мареве, желтая поспевающая рожь. Ласково с нежнейшим звоном шуршали ее колоси, вспархивались под ног прибитые оглушительными взрывами к земле жаворонки. Трепеща крылышками, они взвивались свечкой, пели испуганно и всполошенно. Далеко впереди, преграждая путь широкому ржаному разливу, вставал темный хмурый стеной лес Никита молча и угрюм ушел впереди. За ним ни на шаг, не отставая, следовала Нина. Раза три он спрашивал, приостанавливаясь, не устала? Она тихонько подталкивала его. Иди, иди. Они пересекли ржаной массив, миновали перевесок прохладный, тихий, с густым застоялым запахом трав, палых листьев и коры, и дорога вывела их опять в открытое поле. Далеко-далеко, казалось, на краю земли тонул в синем мгле лесок, тоскливо и заманчиво влекущий путника. «Отдохнем», — сказал Никита и снял с плеч мешок. Они сели сбоку дороги на теплую нагретую солнцем траву. В знойном безветрии зрели овсы, в зеленых стеблях стрекотали кузнечики. В небе неподвижно застыли сахарной ломкой белизны облака. Должно быть, из них струились вниз песни жаворонков, такие осязаемо ясные, что, казалось, подставь кепку, и они звонкими прозрачными хрусталиками натекут до краев. Нина не слышала ни песен, ни скрипа кузнечиков. Даже Василек, сияющий синей звездочкой, не сорвала, а только примяла рукой. Она чутко и пугливо ловила другие шорохи земли. В широко раскрытых глазах ее, как будто навсегда, отпечатались испуг и боль. Картина бомбежки поезда неотступно преследовала ее. Никита с сочувствием улыбнулся ей. Сидеть с ножками на диване у торшера с книжечкой в руках куда приятнее. Из окна папиной библиотеки земля казалась нарядной, Словно клумба цветов. А она, земля-то, вон какая. Загулял по ней огонь, полилась кровь. Он растирал на ладони сухой и хрусткий листок. Сильно тянуло курить, а табак давно кончился. Нина вдруг встрепенулась, как вспугнутая птица, и вскочила. По дороге рассыпался характерный треск. Никита тоже встал. К ним, растягивая над завесу пыли, мчался мотоциклист. Никита и Нина переглянулись. Скрываться было некуда. Он чуть отодвинул девушку за свою спину, остро жалея, что безоружен. Мотоциклист притормозил машину, уперся ногами в колею, мотор сухо выщелкивал синий дымок. Гитлеровец, пыльный и утомленный, бесстрастно оглядел Никиту, потом Нину, едва заметно улыбнулся, медленно приоткрыв белый оскал зубов. «Турист?» — насмешливо спросил он. Никита утвердительно кивнул. Немец ткнул большим пальцем себя в грудь и опять насмешливо произнес слово «турист». Затем он глухо, торопливо, с раскатистым «эр» Проговорил что-то, из чего Никита уловил лишь деревня Журавка, должно быть, спрашивал дорогу. Никита махнул рукой в том направлении, куда ехал немец. Мотоциклист опять улыбнулся, сняв фуражку, вытер лоб платком. Потом вынул пачку сигарет, прикурил от зажигалки, Никита с жадностью вдохнул запах дыма. Мотоциклист уловил этот вдох и протянул Никите пачку. Никита осторожно взял сигарету. Мотоциклист пробормотал что-то и показал Никите три пальца. Бери, мол, три штуки. Тот взял, прикурил от зажигалки, затянулся, прищурясь, глядя гитлеровцу в лицо. Человек как человек, ничего зверского, фашистского не видно. Лицо простое, даже приятное. Разве только глаза сине-белые, без блеска и тепла выдавали его душу, холодную, равнодушную и безжалостную. Мотоциклист еще раз показал в улыбке белый оскал и уехал, затрещав мотором. «Скажи, пожалуйста, какая гуманность!» усмехнулся Никита, провожая его взглядом. «Турист!» «Ты заметил, какие у него глаза?» сказала Нина, обеспокоенно. «Мутные, словно мертвые». Ох, страшно попасться такому. Сойдем с этого пути, Никита, а то вернется, мы ведь не знаем, где эта журавка. Тогда уж он покажет фашистскую гуманность. К вечеру они достигли села Жеребцово, в 18 километрах от железной дороги. Над селом стояло затишье, садилось солнце, длинные темные тени легли поперек улиц. Куры отряхивались от пыли и тянулись во дворы. От избы к избе пробежали что-то крича два мальчика, и опять все смолкло. Никита и Нина обогнули прудик, затянутый зеленой ряской. У берега прямо от воды вставали три молодых тополя с обглоданными козами стволами. Путники поднялись на изволок к домам, свернули в проулок и постучали в окно. Женщина робко приоткрыла створку и торопливо объяснила, где сельсовет. Сельский совет помещался в бревенчатой избе на площади рядом со школой и магазином. На крыльце, занимая все ступеньки сверху донизу, сидел полуразвалясь громоздкий ленивый парень с винтовкой меж колен. Иван Заголихин, как после узнал Никита. На подошедших к нему незнакомых людей Он взглянул угрюмо и подозрительно. «Что надо?» — спросил он и пристукнул прикладом о ступеньку. «Кто такие?» — Никита объяснил. Иван нехотя поднялся и сутулясь прошел в сене, затем в избу. В окне появилась крупная лысая голова. Тут же скрылась Иван, показавшись в двери, вздернул плечом, приглашая Никиту и Нину войти. В избе находилось человек шесть мужчин, сельские коммунисты. Человек с широкой лысиной, с ржеватой щеточкой усов, немолодой, грузный, спрятал бумаги в стол, привстал и оправил белую вышитую косоворотку под поясную узеньким ремешком. Никита понял, что это и был председатель. — Здравствуйте, товарищи, — сказал Никита, проходя к столу и подавая руку сперва председателю, потом остальным. Нина присела на лавку у порога. Нельзя ли у вас определиться и вообще обрести права гражданства? Находившиеся в избе, с удивлением, с затаенным недоверием, смотрели на парня и на девушку. Невысокий и гладко выбритый в кепке, с быстрыми черными глазами, инструктор райкома Мамлеев пересел к председателю, пригласил Никиту. «Садись! Кто такие будете? Откуда? Куда?» Никита сел и положил на стол партийный билет, отпускное удостоверение, паспорт. Мамлеев и председатель тщательно просматривали документы. Коммунисты, подойдя, навалились грудью на стол, повертели в руках и паспорт, и удостоверение. «Кузнец, значит?» Мамлеев оторвался от документов, взгляд его стал пронзительным.